Генрих схватил и эти слова, как драгоценную находку, и, словно бы по всякому поводу мог он говорить без конца, тотчас разлился передо мною в длинной и тоже воодушевленной речи. И опять, против моей воли, эта речь, как будто произнесенная желанием убедить и уговорить своего лучшего друга, отпечатлелась в моей памяти так резко, что и сейчас не составляет мне труда воскресить ее,